папочки. Иногда я говорю «кабинет», иногда тади нет В нем большое красивое окно, они сажают меня в кесло. Я могу смотреть вверх на птиц и красоту. Слишком много красоты для меня, и мне становится вкусно. У некоторых облаков крылья, у других синие глаза. При каждом закате я плачу. Так мне вкусно. Больно смотреть. Боль уходит в меня. Я не могу сказать, что я вижу, и от этого мне вкусно Она думает «грустно» – это слово «грустно», не «кустно» и не «кесно». «Кесно» – на чем сидят. Она думает «если бы я могла остановить боль, если бы я могла вылить ее из себя, как пипи -пи, я плачу и пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь сказать, чего я хочу».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 Вода из стакана. Эта маленькая девочка с перевязанной головой в розовом домашнем платьице, сидящая у окна в кабинете отца. Ее кукла Новин лежит рядом на полу. У нее доска и на доске лист бумаги. Ей уже удалось нарисовать лапу с когтями, которая определенно похожа на засохшую сосну за окном. Она думает, мне нужна еще бумага, пожалуйста. Она думает, я... Элизабет. И речь возвращается, хотя казалось, что она потеряна навсегда, и не только. Больше, чем речь, лучше. Возвращается собственное «я», возвращается Элизабет. Уже на этих, невероятно смелых первых рисунках она, должно быть, понимала, что происходит, и хотела большего. Ее дар был ненасытным. Лучшие дары и худшие – они такие, всегда.